Глава десятая, часть первая. Я резко обернулась. На одной из нижних веток относительно нормального с виду дерева сидел ворон. И чтобы я не сомневалась в том, чьи слова я только что слышала, птица повернула голову и неторопливо смерила меня взглядом. Осмысленным, не животным. Но я все-таки сомневалась. поэтому на всякий случай решила ничего не отвечать и вновь обратила внимание на пульсирующее изнутри дерево. «Тебе ожогов для полного счастья не хватает!» Снова тот же неприятный голос со скрипящими нотками. «Я не собираюсь его трогать, да и потом, от него даже тепло не ощущается. Как оно может обжечь?» Ворон слетел ниже. Думаешь, ожоги от холода сильно приятнее. Ты понятия не имеешь, какой оно будет на ощупь. Звучало вполне логично. И так же логично было принять как факт, что я встретила говорящего ворона. Слушай, у тебя же клюв? Как ты вообще можешь? Я могла поклясться, что ворон совершенно по-человечески. изобразил долгий, терпеливый вздох. — Ты про магичес... Ты про магических питомцев что-нибудь слышала? Артефакты... Я отрицательно покачала головой. Ворон снова вздохнул. — Да уж, не было нам печалей, так взялся он тебя охранять. В общем, в этом мире существует такая штука, как локусы, вещи. в которых сконцентрирована магическая сила. Способности артефактов разнообразны, и к некоторым из них привязаны магические помощники. Охранять артефакты. Тебя прислал Дариан? Осенила меня. Ворон издал скептическое хмыканье. Дариан, магистр Хорнел. для подавляющего большинства людей. — И ты его магический питомец? — Нет. — Нет? — удивилась я. — Но ты же сам сказал. — Принцип схож. Этого тебе должно хватить для понимания. Моя задача — не разжевывать кому-то суть наших с ним взаимоотношений, а сделать так, чтобы ты вернулась из черты. — Надо же, обаяшка какой! «А что, большие шансы не вернутся? Я думала, если уж дети справляются с задачей, мне-то тем более нечего бояться». Ворон соскочил на землю и в пару прыжков оказался около меня. «Обычно да, по крайней мере, чаще всего. Но видишь ли, в чем дело, ты не отсюда». То, что здесь есть, предназначено только для тех, кто родом из мира за чертой. Чужаков никто не любит. И есть немалая вероятность того, что тебе здесь не будут рады. Вот как! Я встревоженно обернулась на лес и едва удержалась от вопля. Лес исчез. С той же внезапностью, с которой возникли, деревья пропали. А на их месте теперь красовались высокие зелено-фиолетовые грибы. Шляпки заменяли листву, закрывая небо над нами. А ножки обхватом могли соперничать с недавними стволами. Под ногами расстелилась темно-синеватая трава, на кончиках стеблей которой закачались яркие светящиеся бутоны. «Это ведь нереально, да?» «Все, что я вижу, это то, что создают просто для того, чтобы я это видела, и мне нужно найти верную дорогу». «Сообразительное», — кивнул ворон, — «обычно так и происходит. Я бы даже сказал, дорога сама ищет здесь будущих магов, но к тебе это вряд ли относится, повыше упомянутым причинам». «Скорее она, наоборот, сделает все, чтобы ты ничего не нашла». «И что мне тогда делать?» — растерялась я. «Для начала слушать меня и ничего не трогать. Повернись-ка!» Я послушно встала, как он сказал, и ворон взлетел мне на плечо. Тяжесть была в половину меньше ожидаемой, но когти очень неприятно впились в меня. ощущаемые даже сквозь одежду. Рукой не тряси, а то в ухо клюну. И еще я думала, что с некромантом будет сложно, а он душка по сравнению с этим. — Как тебя зовут-то? — Никак, я сам прихожу. — Ну, тогда говори, что делать, никак, — огрызнулась я. Не хотелось бы петлять тут до морковки на заговенье. Если не можешь выбрать, куда идти, закрывай глаза и слушай. Не ушами. Попробуй найти в себе магию, услышать, куда она тебя поведет. Иди за ней. Я закрыла глаза, пытаясь вновь нащупать внутри ту волну, которая заставила разбиться стакан. Получалось не очень. Обнаружить удалось только беспокойство, тревогу и растущее раздражение. Где-то справа внезапно зашелестело, как будто кто-то шел, и я сбилась и оглянулась в ту сторону, навострив слух. — Ты слишком напрягаешься, так ничего не получится! Резкий голос ворона заглушил все остальные звуки. — Нужно расслабиться и очистить! Я шикнула на него, пытаясь вновь уловить тот шелест, но ворон полностью проигнорировал меня. Мысли — это одно из главных умений для мага, вкупе с умением управлять своими. Хм... Не выдержав, я схватила неуемную птицу за клюв, заставляя умолкнуть. Но вокруг нас никого не было, а Шелест смолк и больше не повторялся. Ворон дождался, пока я отпущу его, и вкрайчиво поинтересовался. — Ты знаешь, что птица моих размеров может ударом клюва вырвать человеку глаз? Я подняла бровь. — А ты знаешь, что жареная воронятина в некоторых странах моего мира считается изысканным лакомством? Повисла пауза. — Ладно, мир, — буркнул ворон. Я не собираюсь тебя клевать. У меня другая задача. Мир, — кивнула я. Я тоже преувеличила. Ни разу не изысканным. С голодухи ели. Серьезно? Угу. Как-нибудь расскажу тебе про края битеров, если захочешь. Их еще кусателями ворон называли. Воздержусь. Ворон взъерошил перья, на несколько секунд став похожим на пушистый шар с клювом. «Закрывай глаза и слушай. Я по караулю!» Я вновь погрузилась в себя. Небольшая перепалка еще больше взбодрила. Но через какое-то время я действительно смогла ощутить что-то. Не знаю точно, что это было, но оно определенно тянуло меня в одну сторону. я открыла глаза и решительно посмотрела в просвет между грибными стволами туда вперед скомандовал ворон веди а я буду следить за тем что нас окружает зачем удивилась я если все равно здесь все не настоящее к сожалению нет ответил ворон Далеко не все здесь существует лишь в нашем воображении.